Часть девятая. Джесс. Глава двадцать В воздухе Александрии витало новое напряжение. Даже Джесс его ощущал. Он проснулся рано, посреди ночи вообще-то, и после того, как умылся и оделся, проводил время за рассылкой закодированных семейным шифром сообщений. Он должен был объясниться перед Красным Ибрагимом. Ярлык «предатель» бросили ему вместе с греческим огнем, и ему не нравилось ни то, ни другое. Морган до сих пор ничего не написала, но это пока останется тайной. Джесс знал, что время на исходе и конец близок. Александрийские газеты подвергались жесточайшей библиотечной цензуре, однако имелись и другие источники новостей. А теперь, когда архивариус наконец начал ему доверять, хотя, если честно, Джесс понимал, что на это долго рассчитывать будет нельзя, он отправился на поиски сплетен еще до восхода. Он не обращал внимания на взгляд солдата, которому предписали за ним наблюдать, потому что просто-напросто зашел в местную пекарню и купил завтрак с густым горячим кофе, а потом завел беседу с другими посетителями. «Я слыхал, что Испания объявила о своей полной независимости», — сказал один старик, наклонившись ближе. «А еще есть некий договор между мятежными странами. Похоже, они идут на нас. Библиотечная армия положит всему этому конец». Однако уверенности его голосу не хватало. Другой же рассказал Джессу о слухах относительно некоего нового изобретения — Однако никто не знал, что это такое. Большинство полагали, что это некая боевая машина. Джесс подозревал, что, скорее всего, это слухи о печатном станке Томаса. «Если подобные новости доберутся до Александрии, это будет означать, что о станке уже трубят на всех границах так же плотно, как библиотека перекрыла поток новостей здесь». Также он заметил, что некая женщина в библиотечной мантии села рядом с ним за барной стойкой, заказала выпечку и оставила после себя распечатанную листовку. Ту листовку мог оборонить кто угодно, однако Джесс видел, с каким мастерством она провернула свою работу, так что поднял листовку до того, как кто-либо еще ее заметил». Печать оказалась куда менее качественной, чем та, какой сумел добиться Томас. Строчки с буквами были нанизаны криво, а пробелы были разномастными. Однако это была недавно напечатанная страница с чернилами, которые все еще пачкались, когда Джесс потер их пальцем, а затем прочитал «Библиотека вам лжет, жизнь дороже книги». Символ внизу был новым, но Джесс нашел в нем отдаленное сходство с пламенем, какое рисовали поджигатели на своих рукописных листовках. «Анита», — подумал Джесс, — «не теряет времени и создает свой печатный станок прямо здесь, в городе, и собирает плату с поджигателей, взамен улучшая их пропагандистские листовки». Джесс на миг почувствовал удовлетворение — Однако потом он быстро отбросил эти мысли, вспомнив предупреждение Архивариуса. Архивариус желал единолично владеть разработками Томаса. Он не обрадуется новостям о том, что бандиты уже извлекли выгоду, и изобретение, за которое он так дорого платил, уже распространяется без него. Джесс свернул листовку и сунул в карман, чтобы позже где-нибудь от нее незаметно избавиться. Но потом это оказалось лишним, потому что рядом с ним за столешницу плюхнулся молодой человек и прошептал. — У вас есть сообщение для его святейшества? — испанец. Чтобы подтвердить это, мужчина добавил под столом на языке жестов. — Трубочист. — Нам нужно придумать новое слово, — сказал Джесс. Он вытащил из кармана бумагу и ручку и написал на другой стороне листовки. — «Выясните, где остальные мои друзья. Скажите им, что дела движутся быстро. Архивариус планирует ускорить казнь». Он подвинул листок. Молодой человек взял заказанные булочку с кофе и ушел с таким видом, будто ему было плевать на весь мир. Джессу бы хотелось быть таким же расслабленным. Когда солнце начало всходить на восточном горизонте, Джесс отправился обратно и просто валялся на своей кровати, когда в его дверь постучали. Новый капитан библиотечного отряда не жалела силы. «Ты проснулся», — сказала женщина, и голос ее прозвучал не особо радостно. «Ладно. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее закончим». «И что мы собираемся делать?» Джесс не ожидал услышать ответ, да и не получил его. Капитан уже зашагала прочь, и Джессу пришлось поспешить, чтобы успеть за ней. На улице был целый отряд солдат, и еще больше сидели в бронетранспортерах рядом. Она присвистнула, сделала быстрый жест рукой, и ждавшие ее солдаты начали забираться в свободные бронетранспортеры. В такую рань на улицах было свободно, хотя Джесс и заметил несколько нервных местных жителей — выглянувших из окна дверей, чтобы выяснить, что стряслось. Увидев аж три бронетранспортера, набитые библиотечными солдатами, они, видимо, не обрадовались, но опять же у них и впрямь были причины для беспокойства. Теперь причины для беспокойства были у всех. Капитан молча взялась за поручень, когда бронетранспортер зашипел, испугающий скоростью застучал колесами вдоль Александрийских улиц. По-прежнему молчание. «Мы опять едем ловить контрабандистов?» — спросил у нее Джесс. «Надеюсь, на этот раз вы собрали подходящую армию». Капитан даже не улыбнулась. «Не контрабандистов». Это прозвучало странно и ужасно тревожно. «Тогда какой пользы вы ждете от меня, капитан?» «От себя никакой». «Но руководитель отдела Артефакс сказал, что ты можешь определить, что мы ищем». А поточнее, она не ответила. И Джесс решил, что ей и не надо. Руководитель отдела Артефакс свалил это дело на него, без сомнения, по приказу своего коррумпированного коллеги, Верховного Архивариуса. Джесс ни капли не сомневался в том, что сегодняшний день будет очень плохим, но успокаивал себя тем, что, по крайней мере, все будет гораздо-гораздо хуже для того, кого они собираются навестить. Пятьдесят библиотечных солдат, стучащие в дверь, любому испортят завтрак. Джесс не мог выглянуть наружу, так что не узнал улицу, пока не выбрался из брони-транспортера. Последним. Ведь ни один из солдат не изъявил желания его пропустить. Однако он все равно оказался снаружи, и потребовалось всего секунда, чтобы воспоминания пробудили инстинкты, и он понял, что они стоят на улице, где живет Красный Ибрагим. Красный Ибрагим был старым опасным человеком, но даже самых опасных людей можно не низвергнуть. Он выживал на протяжении примерно 60 лет в бизнесе, в котором уже десятилетие считалось невероятным достижением. Он отлично справлялся перед самым носом библиотечных войск и архивариуса. Чтобы добиться подобного, нужно быть удивительно решительным и умным человеком. Так как же его отыскали сейчас? На это мог быть только один ответ. «Мой отец выдал своего старого друга и партнера по бизнесу» точно как выдал бы собственных сыновей ради хорошенькой выгоды, если бы представилась возможность. Джесс понятия не имел, как бы поступил Брэндон в сложившейся ситуации. Он знал лишь, что был в долгу у красного Ибрагима и Аниты и не мог стать причиной их гибели. «Но как именно ты собрался предотвращать это?» Это был явно предусмотрительный голос брата в его голове ничего не можешь сделать. Это выше твоих сил. Теперь остается лишь поспевать за лавиной. В приоритете спасение твоих друзей и библиотеки. Спасение контрабандистов не является частью плана». Капитан повернулась к Джессу и указала на дом. Не на дом Красного Ибрагима. На скромный, покрытый штукатуркой домик, расположенный через два других дома, охраняемый старым фонтаном и потрепанными створчатыми воротами, которые не помешало бы покрыть свежим слоем краски. Джесс ни разу не обращал на этот дом внимания прежде, даже не смотрел на него. Он выглядел как обыкновенное жилище какого-нибудь библиотекаря или рядового ученого. «Я теряю хватку», — подумал Джесс. «В прошлом, когда библиотека еще не притупила его инстинкты, Он бы приметил такой нарочито непримечательный дом мгновенно. Кто-то не желал, чтобы его замечали. Солдатам явно уже отдали приказ. Они молча двинулись в разные стороны, чтобы окружить дом с разных точек. Также среди них имелась группа захвата, которая перелезла через стену и тихо открыла ворота. Один из них даже предпринял меры предосторожности и сначала смазал маслом петли. Джесс отправился следом за капитаном к входной двери. Скромная она выглядела или нет, все же являлась прочной преградой, и капитан молча подала некий знак рукой. Ее эксперт по греческому огню вытащил флягу с воронкой и вылил тщательно отмеренное количество жидкости в щель двери, чтобы расплавить замок, а затем, быстро кивнув, отступил назад. Первый солдат бесшумно открыл дверь, и никакой серьезной драмы не последовало, хотя Джесс ожидал, что в ответ последует жестокий отпор. Один за другим отряд, с которым был Джесс, вошел, и сам Джесс оказался на пороге почти что последним, однако солдаты расступились, позволив ему подойти к капитану. Все они очутились в маленькой обветшалой комнате с потертым ковром на полу и двумя стульями, одной-единственной лампой и книжным стеллажом. Ничего примечательного, хотя и подошел к книжному стеллажу и оглядел название книг. Все, разумеется, были в библиотечных обложках, и Джесс наугад вытащил одну книгу и пролистал. Ничего подозрительного. Все выглядело правильно, но, опять же, лучшие контрабандисты всегда неустанно следили за правильностью. Джесс позволил своим глазам расфокусироваться и оглядеть стеллаж целиком. Совсем ничего примечательного. А потом, ведь он не был параноиком. Его взгляд застыл на одной книге. Ничем не отличающейся, ни больше, ни меньше, но что-то в ней... О! Края обложки потускнели, словно ее часто вытаскивали. И все же потускнели неровно вдоль корешка. Ее вытаскивали, не читали. Требовался опытный взгляд, чтобы это заметить, но если уж видишь, ни с чем не спутаешь. Если тут был контрабандист или даже коллекционер, он бы, наверное, оставил все мысли при себе, но не в этот раз. В этот раз они искали поджигателей. И инвестировали ли те в печатный станок или нет, они все равно являлись врагами. Пока Джесс раздумывал, как ему поступить дальше, он услышал отчет солдата. «Мы осмотрели все комнаты, капитан. Ничего подозрительного. Никого нет». «Они здесь», — сказал Джесс. «Вы их просто не видите». Новый капитан медленно повернулась и посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду? Что они невидимые? Призраки? Говори яснее». Вместо ответа Джесс потянулся к книге, Наклонил ее, а потом засунул обратно. Все услышали щелчок. Солдаты рассредоточились, но Джесс не шелохнулся. Он знал, где искать. Однако смысла помогать не было. Они наверняка поймут, что в этом доме нет места по тайным комнатам даже маленького размера. Если только тени находятся внизу. Джесс склонился и отогнул ковер. Даже без укрытия сделано все было аккуратно. Края люка были почти незаметны, сливаясь с деревянным полом. Лишь один кусок дерева был странного размера, будто бы его добавили, чтобы заменить старый. Джесс отогнул его, и край перевернулся, обнажая ручку. «Готовы — Готовы? — тихо спросил он. Капитан приказала отряду выстроиться, а потом быстро кивнула. Одним движением Джесс распахнул люк, и солдаты отправились вниз. Они шли тихо, и тишина сохранялась еще две или три секунды, пока не раздались выстрелы. Выстрелы, плач, возгласы, крики, вспышки света. Джесс отошел подальше, когда разгорелось сражение, а в воздухе появился резкий запах пороха и крови. На Джессе не было библиотечной брони — И если он полезет в схватку, то ничего хорошего из этого не последует. Кроме того, если судить по звукам выстрелов, которые раздавались все реже и реже, помощь Джесса им была не нужна. В коротком перерыве между двумя криками Джесс услышал новый щелчок, означающий, что открылся новый люк. Джесс осторожно шагнул назад, чтобы не привлекать внимания, и заглянул в соседнюю комнату. Это была спальня с маленькой плоской кроватью, которая тихо поднималась. Умно. У Джесса не было оружия, но он подхватил тяжелую каменную статую гора с книжной полки и начал ждать. Поджигательница, которая выбралась, остановилась и вытащила из кармана бутылку. Греческий огонь, расплескивающийся в ее дрожащей руке. Она воскликнула. «Жизнь стоит дороже книги, библиотечные вы упыри!» и швырнула бутылку на ступени люка. Джесс услышал, как бутылка разбилась, и понял, что капитан прикажет своим людям отступать через другой люк. Поджигательница развернулась, чтобы убежать, и увидела, что Джесс преграждает ей путь. Она была старше его, но не намного, На год, а может, два. Африканских корней с угловатым треугольным лицом и темной, как отполированное и беновое дерево кожей. И она ни на мгновение не сомневалась, прежде чем напасть. Джесс увидел, как она бросилась вперед и в тот же миг вытащила нож из-за пояса и воспользовался статуей, чтобы отразить удар, который в ином случае точно бы вспорол ему живот. «Прекрати!» — воскликнул он тихо, как только мог. «Прекрати! Я тебе не враг!» Она ему не поверила, да из чего бы. Он прибыл сюда в окружении библиотечных солдат. И сказать по правде, он не дружил и с поджигателями. Девушка снова пошла в атаку, и на этот раз ей удалось оставить неглубокий порез у Джесса на ребрах до того, как он взмахнул статуей и угодил ей в голову. Девушка упала. Сознание не потеряла, но была уже не в состоянии убегать, Да и теперь было уже поздно, если она вообще планировала сбежать. Солдаты начали выходить из другого люка, и капитан его заметила. «Ты, Брайтвелл, за мной! Вы двое схватите ту поджигательницу и посадите к остальным!» Джесс отставил статую и отправился за капитаном, пока поджигателей выводили через парадную дверь и усаживали в бронетранспортеры. Остальных друзей девушки вывели из потайных комнат, что располагались в подвале. Джесс насчитал дюжину до того, как вывели последнего, а потом капитан схватила его за плечо и толкнула к лесенке. «Я туда не пойду», — сказал Джесс. Она швырнула греческий огонь. «Его потушили», — сказала капитан. «У нас есть средства. Иди. Мне нужно твое экспертное мнение по поводу того, что я там увидела». «Экспертная?» — спросил Джесс, выгнув брови. «Да ну!» «Заткнись и иди!» Он осторожно спустился. Комнатку окутывал дым, но горели лишь лампы, и хотя едкий густой дым заставил Джесса закашляться, он не показался опасным. Потолок был выше, чем Джесс ожидал. Потребовалось явно немало работы, чтобы вырыть такую огромную комнату. И выходов было несколько. Джесс заметил, что имеется как минимум три других люка, и все открыты. «Кто-нибудь сбежал?» — спросил он. «Мы так не думаем, но это возможно», — сказал один из солдат. «Там дальше тоннели, которые мы изучаем. Тут целая кроличья нора, тоннели под половиной домов квартала, включая дом Красного Ибрагима. Нет, черта с два. Он бы не стал так рисковать. Да и какая ему выгода заключать сделку с поджигателями?» Однако Джесс понял ответ на этот вопрос в тот самый миг, когда его взгляд остановился на сооружении, выстроенном по центру комнатки. Изобретение было сделано грубо и наспех, но по знакомым чертежам. Стопки свежих бумаг, готовых для печати, лежали у стен. Джесс вспомнил листовку, которую использовал в качестве бумаги для отправки испанскому послу. «Ее определенно распечатали здесь». «Ты знаешь, что это такое?» «Спросила капитан». «Похоже на какую-то машину для чернил». Джесс огляделся и обнаружил напечатанную листовку в углу. Она была размазана и плохо пропечаталась, но все равно читалась. Джесс протянул ее капитану, наблюдая, как та медленно понимает, на что смотрит. Сначала она растерялась, потом удивилась» а потом ей стало не по себе, когда она поняла, в чем тут суть. Джесс понял, что капитан была из тех, кто не думает о потенциальных возможностях, оценивает лишь риски. Однако по этой причине, видимо, она и дослужилась до своего нынешнего чина и пойдет дальше. «Оно печатает копии», — сказал Джесс, чернилами на бумаге, «без помощи скрывателей». «Это машина, которая заставляет ложь поджигателей выглядеть правдоподобно». Капитан скомкала листовку и с силой бросила в стену. Та отскочила и укатилась, и она топнула по ней ногой. «И они могут хоть всю улицу укутать своими бумажками, как покрывалом. Это непристойно». «Это инструмент», — сказал Джесс. «И его можно использовать во благо в добрых руках». «Добрых!» «Если кто-то начнет решать, что правильно и неправильно, то мы потеряны, Брайтвелл. Никакого единения, никакого здравого смысла. Это гнусно». Джесс подумал, что именно такие слова произнес Архивариус, который первым уничтожил одну из подобных машин. Эти слова стали оправданием для возможности перерезать глотку ученому, который ее изобрел. «Возможно», — сказал он но просто задумайтесь на минутку, что библиотека могла бы с этим сделать. «Если хоть одна такая штука существует, то уже нет никакой библиотеки. Неужели ты не понимаешь?» Капитан развернулась и отправилась обратно к ступенькам. «Золотой отряд! Спускайтесь сюда! Я хочу, чтобы эта машина была уничтожена. Ни кусочка от нее не должно остаться, когда вы закончите. Все ясно?» «Напишите список всех материалов, что в ней использованы. Нам понадобится найти продавцов». Рой-солдат поспешил вниз в подвал и начал ломать печатный станок руками, молотами, железными прутьями, всем, что могли найти. «Они быстро справятся», — подумал Джесс. «Однако все это было неважно. Это будет не единственный печатный станок в Александрии. Если поджигатели выяснили, как он полезен, а они явно выяснили, то Ани-то уже построила таких несколько. Этот она продала поджигателям, но должны иметься и экземпляры побольше, получше. У Красного Ибрагима было предостаточно денег и профессионалов, о каких поджигателям приходилось только мечтать. И он видел здесь невероятные возможности – которые в глазах капитана библиотечной армии кажутся лишь опасностями. Не то чтобы он ошибался, разумеется. Не было более страшной прямой угрозы могуществу великой библиотеки, чем машина, которую солдаты теперь так усердно разбирали. Но джинна давно выпустили из бутылки, печатные машины строились уже во всех уголках мира. Революция не была организованной, но она была неизбежной. Архивариус ехал на слепой лошади к обрыву, и кто-то должен был остановить неизбежную катастрофу. А катастрофу невозможно остановить уничтожением этой машины, или любой другой, или вообще всех. Придется вспомнить, чем являлась библиотека в своем сердце. Непокорным форпостом смелости, построенным теми, кто ценит знания, а не уничтожает. Такие люди, как эта женщина-капитан, которая видела в прогрессе лишь опасность и поклонялась традициям, которых не понимала, являлись самой большой преградой на пути к цели. Поколениями люди доверяли и ценили библиотеку превыше всего, считая ее единственным источником знаний и цеплялись за нее всеми силами. Однако являться единственным источником информации никогда не ставили целью библиотеки. Она лишь должна была сохранять и защищать. Джесс не стал спорить. Капитан все равно слушать не будет, да и его самого она все равно считала не лучше поджигателей. Джесс задумался, усевшись на бочку чернил, и стал листать записи поджигателей о том, что они уже успели напечатать. Шокирующее количество листовок, когда капитан выхватила блокнот из его рук и засунула себе в карман рядом с личным журналом. «Я скучаю по своему журналу», — подумал Джесс, и вдруг с удивлением понял, что чувствует тоску. За долгое время он не написал ни строчки о том, что происходит в его жизни, Он избавился от привычки и традиции делать записи с тех пор, как узнал, что библиотека может читать их содержимое. Однако он также поразился тому, что все равно скучает по заметкам. Может, когда все это закончится, он сможет записать все, что пережил. Вероятно, это поможет избавиться от странного серого настроения, которое его охватило. «Вы можете разломать все на кусочки», «Но уничтожить идею вам не удастся», — хотелось сказать капитану, но это было бы пустой тратой времени. «Ну», — не выдержала капитан, — «будешь сидеть тут и ждать, пока поджигатели не вернутся и не растерзают тебя на кусочки? Или с нами пойдешь? Меня-то любой исход устраивает». Джесс не мог не спросить. «Хотите сказать, позволите мне остаться?» Женщина пожала плечами. «Оставайся, если желаешь». Но тогда тебе конец, знаешь ли. Что вы имеете в виду? Мне было приказано отступить. Тебе следует сделать так же, если хочешь выжить. Капитан. Женщина пошла прочь, и Джесс поспешил за ней по дому, на улицу. В последний раз, сказала капитан. Ты идешь или остаешься? Остаюсь, сказал Джесс, раз уж ему дали право выбора, что уже поражало. Капитан забралась в бронетранспортер, и тот понесся прочь, оставив облако белого пара за собой. Следующие два бронетранспортера последовали за первым, а потом они исчезли. Джесса оставили. Свободного. Это не особо казалось правильным, и он пытался понять, что за чертовщина происходит, когда услышал сигнал тревоги из маяка. Этот звук был поистине легендарным. Зловеще, звеняще, то нарастал, то утихал, пронзая уши и пробуждая в душе глубинный тревожный страх. Так кричат чудовище: Тревогу на маяке включали в последний раз две сотни лет назад, когда городу угрожала жуткая буря, а в ясный день, как сегодня, тревогу не включали многие сотни лет. Джесс словно врос в землю, прислушиваясь а потом увидел, как люди выходят из зданий и домов вокруг. Дверь дома Красного Ибрагима распахнулась, и выбежала кучка слуг, обеспокоенно вытирающих руки о фартуке. Хозяина дома видно не было. «Что это?» — спросила крупная квадратная женщина в белом платке на голове. «Повар», — подумал Джесс, который оторвали от приготовления утренней трапезы. «Ты знаешь?» «Проверка». Джесс покачал головой. «Ни разу не слышала, чтобы прежде проводили проверки. Разве о таком не сообщают заранее?» Она покачнулась на пятках, на мгновение задумавшись, а потом выкрикнула. «Лучше бы им выключить!» Ей приходилось говорить громко, чтобы перекричать сирену, и как только она это сказала, будто бы пожелав, вой тревоги стих. Эхо прокатилось по улицам, и воцарилась полнейшая неуютная тишина. Ничего не двигалось, ничего, кроме разогнавшихся армейских бронетранспортеров, выезжающих с территории библиотечной военной части. Дюжины и дюжины, отправляющиеся в разные части города. А следом за ними выскочили и сияющие механические стражи. Джессу стало нехорошо. Что-то происходит... Что-то плохое. А потом раздался усиленный голос архивариуса. Что это была за магия скрывателей, Джесс не знал, хотя Морган, скорее всего, смогла бы ответить на этот вопрос. Однако голос одного человека разнесся по всему городу, и этот голос был ясным и до ужаса спокойным. Жители Александрии. Это архивариус Великой Библиотеки. Да будет вам известно, что ни один поджигатель не останется в живых в нашем великом и древнем городе. Ни единого контрабандиста не оставят в покое и не позволят промышлять запрещенными книгами. Никакой пощады не получат те, кто стремится уничтожить безопасность и защиту, создаваемую тысячи лет. Мы не проявим милосердие. Я говорю вам прямо сейчас, мы никогда больше не проявим милосердие. По этой причине библиотечная армия сейчас отправляется к скрытым объектам нашего города, чтобы изгнать поджигателей и преступников из их нор и полностью уничтожить любые следы их существования. Будет нанесен ущерб. «Пострадают невинные жизни, но мы верим в великую ценность библиотеки. Знания превыше всего!» Когда Джесс услышал, как окружающие благоговейно повторяли последние слова, он увидел, что один из бронетранспортеров с отрядом бегущих автоматизированных львов направляется в их сторону. Джесс повернулся к слугам. «Убирайтесь отсюда!» — закричал он, — и схватил повара за рукав, когда она собралась было последовать совету. «Погодите, где красный Ибрагим?» «Кто? Не тратьте мое время, женщина! Где он?» Она внимательно на него посмотрела, и Джесс ощутил, как что-то острое коснулось его живота. Он опустил взгляд и увидел чертовски потрепанный ножик. «Убери от меня руки. Хозяина дома нет, внутри только мы». «Тогда уходите, — сказал Джесс, — и предупредите его, скажите ему, чтобы скрылся сейчас же!» Слово застряло у Джесса в глотке, потому что он заметил что-то краем глаза и повернул голову посмотреть. Нож все еще угрожал его выпотрошить, но в этот самый момент тот уже не имел значения. Холодок пробежал по венам, застыв позвоночники. И Джесс услышал, как повар шепчет. «Что во имя Герона?» Она умолкла, а потом закричала, отшатнулась и побежала прочь. Джесс не шелохнулся, не мог. Его мозг с трудом осознавал величину этой штуковины и ее устрашающую красоту, когда блестящая змееподобная фигура взмыла на распахнутых крыльях. «Это невозможно!» Они построили дракона. Весь город кричал. Джесс слышал накатывающую волнами панику, когда дракон взмыл ввысь и начал кружить по ленивой спирали, кружась и вертясь. Это был какой-то ночной кошмар, абсолютно неправильный, очень красивый. А потом он устремился вниз». Та часть разума Джесса, которая бесстрастно застыла, пыталась понять и отметила, что это чудище спускается подобно ястребу, быстрым, беспощадным, устрашающе бесшумным полетом. У него были ногти и когти, и оно приземлилось на улице в конце квартала. А его размер... Джесс никогда не воображал, что можно построить нечто столь громадное столь реальная и до жути быстрая. Змееподобная шея тянулась вверх на высоту трехэтажного здания, поддерживая голову по форме, напоминающую древнего беспощадного динозавра, если бы такие были из матовой стали. Острые, как бритва, зубы и шипы. И тело, шипящее, шепчущее чудо из переплетающихся пластинчатых чешуек — переливающихся в ярком солнечном свете. Глаза у твари горели темно-желтым светом, и в них не было ни капли сочувствия, ни единой мысли. Все вокруг разбежались, спасая свои жизни, дома опустели, и когти дракона ударили по камням, когда он опустил голову и выдохнул густой зеленый дым на улицу. Джесс успел почувствовать горькое, ядовитое покалывание в горле, прежде чем его легкие свело судорогой, заставив закашляться, и он понял, что падает на колени и руки, пытаясь вдохнуть свежий воздух. Это вонь греческого огня. Он видел, как туман собирался в Филадельфии, затягивая воздух, пока тот разом не вспыхнул, а потом понял, что и библиотека взяла это на заметку. Сначала туман, потом огонь. Подумал он и подскочил на ноги, чтобы бежать. Джесс не видел, куда направляется. Прогорклый туман жалил глаза и мешал видеть. Однако Джесс знал, что он все еще на улице, так как ощущал брусчатку под ногами. Он слышал металлическое шипение и бряцанье чудовища за спиной. Но насколько далеко? Где?» Инстинкты говорили ему «Беги, просто беги, неважно, беги!» Джесс бежал, ничего не видя, как только мог быстро, пока не учуял свежий воздух, а потом провел рукой по глазам и попытался разглядеть, где находится. Он чуть было не свалился с тротуара и не поранился о железный забор, но теперь он был на дальнем конце улицы и осмелился замедлиться и оглянуться. Как только он это сделал, искра подожгла облако, и в миг, который он не забудет никогда, туман греческого огня замерцал, как прекрасная хрупкая паутина зеленых кружев, натянутых в воздухе. А потом все взорвалось. Дома, улицы, заборы, фонтаны, выплевывающие огонь, зеленый адский пузырь. Камни оплавились, дома рухнули. Если внутри этого тумана было что-то живое, то обуглилось до костей. Слуги, повар. Что насчет людей на другой стороне улицы? Они успели убежать? Джесс отчаянно закричал, потому что он опять оказался в Филадельфии. Он видел бомбы, летящие с неба и умирающих людей. И все это происходило здесь, в Александрии. И ради чего... «Ради чего? Чтобы наказать поджигателей? Красного Ибрагима? Нет, чтобы запугать, продемонстрировать городу, что архивариус не потерпит оппозиции». Снова раздался вой сирены, и из горящего ада послышался пугающий рев в ответ, а потом дракон взмыл вверх. Следом за ним тянулись языки пламени. Кошмарные завитки, которые трепетали и обращались в черный дым. Механическая тварь была теперь перемазана копотью и пеплом, но не пострадала, ужасающе живая. Дракон описал круг над городом, и угроза была ясна, как небо. Вы все теперь в одном выдохе от смерти. Джесс понял, что теперь сидит, держась за железный забор. Тот был горячим, и он осознал, что и его одежда слегка дымится. Кожа ощущалась сухой и горячей, и Джесс с трудом поднялся на ноги и побрел сквозь падающий пепел и жуткий вой сирены, пока, наконец, не увидел бронетранспортер, который направлялся к его улице. Тот припарковали на вершине холма, и рядом прохаживались в ожидании четыре механических льва. Идти некуда — Подумал Джесс и продолжил брести. Он кашлял и чувствовал горькое послевкусие тумана. Выплюнул сгусток зеленой мокроты и чуть не упал, когда содрогнулся от нового порыва кашля. Когда Джесс наконец выпрямился, его окружили львы и одновременно зарычали, обнажив зубы, когда Джесс попытался сдвинуться с места. «Я бы не стал рисковать» произнес непринужденный, спокойный голос. «Ты Джесс Брайтвел, не так ли?» В первую секунду он чуть было не сказал «да», но вовремя себя остановил и произнес. «В тысячный раз!» «Нет! Я его близнец, Брэндон! И ради бога, неужели нельзя уже вбить в свои тупые головы? Что за чертовщина сейчас творилась?» «Забирайте его», — сказал голос. «Он тот, кто нам нужен».